Во мгновение око контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику по ледяному склону Корнхилла вместе с аравой мальчишек, концы его белого шарфа так и развивались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошемить пальто, припустился со всех ног домой в Кемден Таун играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж.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 Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака. И подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам. — Что это значит? — произнес скруч язвительный и холодный, как всегда. — Что вам от меня надо было? Очень многое. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. — вот такой? — Спроси лучше, кем я был. «Кем же вы были в таком случае?» — спросил Скрудж, повысив голос. «Для привидения вы слишком... При... разборчивы!» Он хотел сказать привередливый но побоялся, что это будет смахивать на каламбур. «При жизни я был твоим компаньоном Джейкоба Марли». «Не хотите ли вы... не можете ли вы присесть?» — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа. «Могу». «Так сядьте».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 который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок. Можно было подумать, что ему стало жарко. И у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. — Пощади! — взмолился он. — Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня? — Суетный ум! — отвечал призрак. — Веришь ты теперь в меня или нет? — Верю! — воскликнул Скрудж. — Как что не верить.